Ды, да. Базара нет. Ну, вот и хорошо. Снов выключил рацию. Этот уголовник его конкретно бесил. Но сейчас им нужно держаться вместе. А дальше видно будет. Каморка слабо напоминала командный центр. Но тут было тихо, и самое главное, она была полностью защищена в случае обстрела и любого другого нападения. Ну, если не считать риска перемешивания. Макс уселся на чурбак, служивший командирским то ли троном, то ли креслом. «Ну, что за новости?» – Спросила он у Марика. «Короче, Бизону не понравилась история с нападением на экспедицию. Он предложил объединиться и ввалить люлей Снуфу. С кем объединиться?» «У геологов же только ползвода охраны, а у Снуфа человек сто не меньше под автоматами ходит. Там придет еще взвод усиления», – ответил Марик. «Ну и сейчас Снуф пытается выбить вояк с Переслегина», – дополнил Кукур. «Ну, то есть у них явно потери будут». Да и желание воевать после боев с вояками. У бойцов будет меньше. Сложная тема. У нас всего 10 человек. Это если с Маришкой считать. Ну, 40 человек от геологов. Мало. Возразил Макс. Там еще человек 10 самих геологов пойдет. Так что в общей сложности человек шестьдесят будет. Ну и у нас нет же задачи все там сравнять с землей. Напали, постреляли и свалили, сказал Марик. К тому же, умешался майор. Если мы заявим о себе, к нам больше людей потянется. А так мы будем вечно в десятером тут сидеть. Тоже верно. Согласился Зеленый. Но опять же, всем идти нельзя. Да, поддержал Марик. Тут оставляем Маришку, пусть будет Санчи и кого-то из старших. Жребий придется бросать, хмыкнул Кукур. Мы все хотим пострелять. Жребий да к жребий. Мари, как заправский фокусник, вытащил откуда-то несколько палочек и зажал их в кулаке. «Кто короткую вытянет, тот и остается. Короткую вытянул кукур. Его похлопали по плечу, пообещав притащить ухо снова в подарок. Теперь только осталось дождаться сигнала от Бизона, а пока народ разбрелся по своим делам. Тем более, что заняться было чем. Подготовка первого этажа шла полным ходом. но ну, насколько это было возможно столь малыми силами. К обеду перестрелка возле заброшенной школы в Переслёгина стала еще активнее. Похоже, к сталкерам подошло подкрепление, и они не жалели патронов. У военных же боезапас был не резиновым, поэтому стреляли реже, стараясь бить наверняка. Вдобавок сталкеры поняли, где остались незаминированные подходы, и стали приближаться, явно планируя выбить вояки из здания. Ближе к обеду Кошак собрал оставшийся комсостав. Это был Семенов, которого пуля черканула по лицу, и двое командиров отделений. Третьего еще утром достал какой-то сталкер. «Ну, что, мужики, делать будем?» Поинтересовался кошак. «Какие есть варианты?» Спросил мародер. «Или стоять до упора. Или прорываться, пока еще есть силы это сделать». «Сам что думаешь?» Подал голос Семенов. «Прорываться надо». Хмуро ответил кошак. «Только как это сделать, без беспалево?» Задумался мародер. «Нужно оставить заслон из двух-трех человек». Кошак тяжело вздохнул. Останусь я, и нужна еще пора добровольцев. Ну Зачем самому-то? Да, с меня Лавр все равно шкуру спустит. Отправит на опыты в пуш горы. Кошак закурил в кулак. Я с Лавром еще во французских Альпах сталкивался, когда там местных мусульман по горам гоняли. Помнишь, там десяток лет назад пытались негры-мусульмане свою страну организовать? Вот мы там были в составе контингента. Тогда все официально было. И то Лавр пристрелить мог за невыполненную задачу. Тут же он сам себе хозяин. Капитан затянулся и прокашлялся. «Так что я остаюсь. А ты, Семенов, будь с ним аккуратнее, мой совет». Капитан встал. «Раздавайте бойки, чтобы по лесам не бегать на голодный желудок. Обсудите место сбора с бойцами. Через час прорываемся. Думаешь, нас кинули и помощи не будет?» Все же спросил мародёр. «Неважно, кинули, или там засали, или не пошли в бой, или подмогу встретили и положили. Тут дело в том, что нам нужно выжить. Точнее, вам. Понял? «Так точно!» – отрапортовал мародер. Все разошлись по позициям, оставив кошака в одиночестве. Ему предстояло выполнить самую поскудную работу в своей жизни и постараться выжить. Пять лет назад. Макс проснулся от того, что его кто-то толкал в плечо. Это был отец. Парень протер рукой глаза и непонимающе уставился на старика. Хотя это для зеленого отец был стариком, а на деле тому ещё не было и пятидесяти лет. Но голову уже сильно побило сединой. «Просыпайся. Мне уйти надо». «Куда?» — спросил Максим. «По делам. Я тебя с собой не возьму». Отец присел рядом. «Теперь послушай меня. Запомни мои слова. Зона жива, и её нужно чувствовать. Присматривайся. Научись сливаться зоной, и тогда все будет хорошо. Понял меня?» Макс кивнул, хотя не совсем понимал, о чем речь. «Я потом тебя научу слушать зону». Продолжил отец. «А теперь я пошел. Приду через неделю». Старик встал, закинул на плечо рюкзак, взял в руки автомат и скрылся за деревьями. Зеленый только грустно проводил его глазами. Больше отца он не видел. Уже все было готово к отходу. Прикрывать остались кошак, мародёр и еще один боец с позывным «Смерч». Они сосредоточились возле главного входа, где должны были продолжать имитировать оборону. Остальные бойцы, которых оставалось всего 24 человека, готовились к прорыву. Бойцы уже были готовы выбежать на открытое место, надеясь добежать до ближайшего укрытия и дальше прорваться с боем, когда со стороны главного входа раздалась беспорядочная стрельба. Кто и по кому стрелял, было непонятно. Но почти сразу стрельба разбавилась воплями и матом. Кто-то матерился, кто-то просто орал. Но продолжалось это недолго. Довольно быстро стрельба затихла, раздавались только одиночные выстрелы в разных сторонах. У Кашака заработала рация. «Прием, прием!» «Кошак, твою мать, встречай гостей!» «Прием, каких гостей?» «Позывной Сильвер. Привет от Лавра. Он говорит, что Бретон в огне!» «Принял, проходите». Капитан повернулся к мародёру. «Помощь пришла. Дойк Семенова скажи, что прорыв отменяется. Понял». Мародёр радостно умчался на другую сторону школы. Тем временем Кошак опять включил рацию. «Держитесь по центру прохода». Через пару минут показались бойцы из подкрепления. В их числе первым шел Сильвер. Он вообще всегда старался подавать пример подчиненным. Когда Сильвер вошел в здание, с ним было несколько человек. Остальные заняли удобные позиции, приготовившись к штурму. Кошак подметил этот факт и подивился предусмотрительности коллеги. Ну, здорово! Сильвер пожал руку кошаку. Заждались! Здорово! ответил командир мини-гарнизона. Заждались. Уже уходить было, собрались. Где вас черти носили? Мы петлю сделали. Глист подумал, что по прямой может быть засада. Вот мы выдвинули в сторону. Заодно и в тыл основным силам противника вышли. Блин, Глист головастый. Удивленно покачал головой кошак. Я бы до такого не додумался. Я тоже. Ну давай, принимай бойцов. Со мной сорок человек. Сильвер дал команду ожидающим на улице бойцам проходить здание. Через пять минут они уже занимали позиции возле окон, а ребята, которые только что собирались отступать, оживленно обсуждали произошедшее сновь прибывшими. Первый этаж больницы был полностью забаррикадирован. Да, часть пришлось делать из дерьма и палок. Точнее, сажать камни на глину. Но это все же хоть какая-то защита. Тем более, что нападающие точно не будут знать, где можно проломиться. А значит и это будет все же безопаснее, чем просто открытые окна. Народу было уже более чем достаточно, поэтому выход за артефактами не оголел оборону. В этот раз на поиск пошли Марик и Санчо, остальные продолжали обустраиваться в больнице. Олень оказался весьма полезен. Его отец любил плотничать и научил этому сына. Даже с одним топором сталкер мог делать разные полезные штуки, утверждая, что если у него будет рубанок и дрель, то простая мебель будет у группировки в изобилии. Так в простых заботах прошло полдня. Ближе к вечеру перед больницей появились две фигуры. Сначала дежурящий кукур принял их за заплутавших сталкеров, но присмотревшись понял, что это биолог и Сэй. сразу после чего дал им сигнал подходить, но и предупредил всех ребят, чтобы не паниковали. Оказалось, что Бизон решил не доверять радиосвязи, которую можно легко перехватить, а отправить геологов с целью договориться о совместных действиях. Заодно отправил подарок. Небольшой ветрогенератор с батареей. Этому подарку Макс обрадовался, хоть и не давал много энергии, всего 1 киловатт, но это уже намного облегчало жизнь в плане освещения. Хотя Маришка предложила потом притаранить небольшую морозилку, чтобы можно было сделать запас мяса. Мужики положительно ценили ее хозяйственность. Геологи рассказали новости. Основной из них было появление базы вояк Переслягина. причем снов с Моисеем попытались их оттуда выбить, но что-то пошло не так. По слухам Снуфа, серьёзная потеря среди бойцов. У Моисея одна из бригад вообще разбежалась. Короче, там пацанам было весело. Учитывая текущую ситуацию, Бизон предлагал, не отлагая дело в долгий ящик, напасть на базу Снуфа, пока они не оклемались. В целом и зеленые, и Майор, и Кукур поддерживали это, а задерживало только отсутствие